Глава тридцатая. Колян. Часть первая. Как же у него кружится голова? Как же глаза слепит? Почему всё вокруг такое белое? Зачем оно? Уберите. А лучше вообще всё в чёрный цвет покрасьте, чтобы не раздражало. И куда все подевались? Где Оля? Майя и Феликс? И где вся его команда? Звукари, директора, ассистенты? Где Оля? Куда они все спрятались от него? Просыпайся, Колян. Ай! Парень тут же схватился за голову, почувствовав тупую боль. И все из-за Феликса, который крикнул на всю мощь своего голоса. Зачем же так орать? И без того голова раскалывается, как будто пил неделю, не просыхая. Да еще и на ухо. Друг называется. О, прости, брат, глаза хоть открой. И он открыл. А Феликс в своем красном фирменном пиджаке стоял у дверей номера. Чтобы вы понимали, это очень далеко, если... Если бы они находились действительно в гостиничном номере, а не в какой-то мелкой комнатушке хрен знает где. Так, стоп. А где он? Все вокруг белое, сбоку стойка капельницы стоит, а его рука подсоединена к ней проводком. Даже с его больной головой и вялостью после сна можно это понять, а заодно и вспомнить, почему так произошло. «Где я?» «Ты в Москве, брат. Добро пожаловать домой». «Что я тут делаю?» — спросил Коля, глядя на серьезного друга. «Вот мне тоже интересно». «Выпил накануне, что ли?» «Я похож на алкаша», — блондин резко взметнул брови вверх. «Эм...» — Феликс замешкался на какое-то время, а затем ответил. «Сейчас да. Надеюсь, никто не... Смотри!» Без лишних комментариев, Феликс нашел что-то на телефоне, а потом отдал другу. На экране видео с концерта. Он стоит спокойно на сцене, улыбается, надевает гитару на плечи, перебирает струны, а затем резко падает. Тут же все начали шуметь, кричать, и самый пронзительный крик издала Оля из-за кулис. Она сразу же оказалась рядом с парнем, сняла с него гитару и попыталась привести в себя. И почему он не почувствовал, как гитара тело придавила? Он вообще ничего не помнил с того момента, как начала кружиться голова. «Интересно, где сейчас Оля? Когда придет?» Он так соскучился. Ощущение, что целую вечность не видел. А еще... «Проснись, бро, ты чего улыбишься?» друг отвлек от воспоминаний. «Что, нельзя?» «В твоем случае нет. Ты комментарии видел?» «И лучше бы он их не видел. Лучше бы вообще в эту вкладку не заглядывал, не говоря уже о всплывающих ссылках сбоку. Откуда здесь реклама появилась?» «Так, а это что за статья?» Рэп-исполнитель Даркер играет на публику. В туре по Черноморскому побережью исполнитель Даркер упал в обморок на одном из концертов, вызвав ажиотаж вокруг себя. И никто бы не заподозрил неладное, если бы певец не выставил фотографию своей обнажённой девушки на страницу в Инстаграм. Так он хотел представить всем Олю и показать её, когда в обморок упал. Интересно, после чего его состояние ухудшилось? Думайте сами. Как известно, Даркер недавно начал встречаться с танцовщицей своего коллектива Ольгой Николаевой. И снова с Рыжей. Теперь вы знаете, какие девушки нравятся нашей звезде. Это что ещё за Резко спросил самого себя Колян, затем другу задал тот же вопрос. «Хайпажор — это друг. Хорошо, что ты не видел его видео. Он там в подробностях говорит про Олю, и... Мне сразу этому придурку морду начистить, если он продолжит такую хренести, или подождать?» Скрипя зубами, произнес Коля, хотя на деле получилось фальшивое звучание скрипки, учитывая, в каком состоянии находился парень. «Не знаю, понимаешь?» Феликс наконец-то сел рядом с другом и не стоял больше истуканом у кровати. Он просто так не пишет полную дичь. Ты сам повод дал. Какой? Обычный, Колян. Ты на нахрена фотку Оли выставил? Фанатки от неё так просто не отвяжутся. Теперь она засветилась, когда ты на сцене упал. Лишнее подтверждение. Как ты думаешь, как она из дома выйдет? Так вот почему Оля не может приехать. Вот почему не сидит в его палате и не сторожит сон. Или как там в американских фильмах показывали. А, неважно. Теперь он хотя бы причину знает. Неизвестно, кто сердился сильнее. Коля или Феликс. Один из них беспокоился о статусе друга, а вот второй — о состоянии своей возлюбленной. Причём Коля сердился не на саму ситуацию, а на себя, на то, что зацепил её и приговорил к казни собственными руками. А если её дом окружили папарацци? Вдруг они на балкон к ней забрались и требовали комментарий? — Вот чёрт! Она красивая, кстати. Я бы такую... — Я тебя сейчас врежу за такую, — прошипел парень. «Не грузись, Колян. Она всю ночь от палаты не отходила, в коридоре спала. Хорошо, что Майка пришла, увела ее. Переживала она за тебя, братишка?» «Где она?» Феликс снова помедлил. Посмотрел сначала на руки, потом взглянул в телефон и произнес. «Скоро придет, не переживай». Легко сказать. Он только что накосячил, только что осознал, чем пожертвовал ради своего счастья. А хотел все в секрете сохранить. Подумал, что ее никто не узнает. «Узнали, блин». И что он сможет сделать, будучи в таком состоянии? «Доброе утро, Николай!» В палату влетел врач лет сорока со знакомой ухмылкой на лице. Как всегда, доброжелательный, глаза светились желто-зеленым огнем. Как самочувствие? «И тебе привет, дядя Адам!» Парень пожал доктору руку. «Слабость какая-то, голова болит. И тут слишком светло, хоть глаз вырви. Можно как-то завесить окна? Светят ужасно!» Чуть ли не прокричал парень. Феликс сидел позади и тихо посмеивался. «Друг называется!» Он тут страдает, а этот наглец еще и ржет. Это нормально при ОРВИ? Учитывая, что ты вовремя к врачу не обратился. Плясал на сцене, как угорелый вот и реакция. Ты целые сутки только спал. Целые сутки? А ты что думал? Скажи спасибо, что тебя не стошнило прямо на сцене. Неделю без сна, наверное, провел. Да, без сна. Зато с хорошим настроением и приподнятым духом. А еще счастливым. Вместе со своей малышкой. Вместе со своей девушкой. Коля ни капельки не пожалел об этих моментах. «Скоро я отсюда уйду». Мужчина лишь рассмеялся в ответ, провёл пятернёй, заправляя тёмные волосы назад, а потом сказал, «Не переживай, быстро тебя восстановим. Пару дней пролежишь и хоть на все четыре стороны и иди. Кстати, родителей больше так не пугай, они за тебя волнуются». «Только не говори, что рассказал всё матери». «А что, думаешь, лучше бы она узнала всё из интернета и жёлтой прессы?» — Кстати, что там за пиарход ход с девчоной потом поговорим? — тут же перебил парень. — Спать хотелось, если честно. В смысле, Коле хотелось спать, а не мне. Причем сильно. Парень хотел попрощаться с дядей, с Феликсом и еще немного вздремнуть, как тут. — Где он? — раздался крик на всю палату. Полная блондинка с яркими зелеными глазами влетела в помещение, чуть ли не сметая все на своем пути. — И тебе привет, мам. Женщина прошла в палату, чуть не скинула Феликса с места. Он что, настолько невидимый? Вряд ли, учитывая яркость его пиджака. Но перед глазами Серафимы Натановны находился лишь один человек. «Хочешь, чтобы у меня инфаркт случился?» — взвыла женщина тем же голосом, которым обычно Майя отчитывала брату за косяки. «Ну, начинается», — фыркнул про себя парень. Именно с этих слов она каждый раз заводила серьезный разговор о том, что нельзя перенапрягаться и доводить себя до изнеможения. Вообще, Серафима Натановна с самого начала была против карьеры сына как раз потому, что боялась, что тот угробит себя раньше времени. Но что мог решить один голос против троих? «Мы уже говорили об этом. Я не брошу сцену. Кстати, папа меня поддерживает». «Я не о сцене!» «Сынок, о какой девушке в прессе пишут? Ты правда ее голой фотографировал «Ты знаешь, она выглядит как гопник из девяностых в женском обличии, и не стоит тебе водиться с такими. Серафима, пойдем, мальчику нужен отдых». Дядя Адам тут же спохватился и приобнял сестру. «Сейчас он проспится, отдохнет, и будешь потом допросами его донимать». Коля встретился глазами с дядей и мысленно сказал спасибо. В ответ получил «должен будешь». «Без вариантов, Коля должок отдаст». Все это время никто не обращал внимания на сжавшегося на стуле Феликса, который внезапно из невидимки превратился в яркое красное пятно. Как еще его мама Коли не заметила? Ладно, этот вопрос я, кажется, уже задавала. «Что делать будешь?» — спросил Феликс, когда взрослые покинули палату. «Как что? Разбираться? Где мой телефон?» «Я бы не советовал тебе все это...» «Да не буду я желтую прессу читать!» «Нужно позвонить Оле», — парень протянул руку. Столько пропущенных он еще не видел за всю свою жизнь, не говоря уже об оповещениях в директе. Кто-то спрашивал о самочувствии, кто-то о сплетнях, кто-то вообще кидал обвинения в черном пиаре. И откуда этот самый пиар взялся? Он же просто поделился своим счастьем, своей девушкой, которую любил, и которая не пришла к нему сегодня. Зато оставила сообщение. «Безумно скучаю. Поправляйся скорее. Люблю тебя. Постскриптум. А за пост убью лично». Это сообщение согревало душу, заставляло улыбнуться и упустить закатившиеся глаза Феликса. Он ведь то же самое испытывает, только к его сестре. Коля не слепой, видел, как они миловались в гримёрке. Но это неважно Главное, что его малышка скоро приедет, скоро будет рядом. Скоро снимет стресс и вылечит от любых бед. «У меня к тебе просьба», — произнёс Коля после долгой тишины. «Выясни, кто начал эту ересь о фейковом обмороке». Парень неопределенно пожал плечами, но Коля был абсолютно уверен, что уже к завтрашнему дню имя виновника будет известно. И пусть только попробуют еще раз оклеветать его. Он Олю натравит и сам в бой пойдет. Феликс тем временем ушел, а Коля заснул. Причем не на час, не на два, а на целый день. Опять. Вроде бы в его состоянии полезно спать. Он немного попереписывался с Олей, узнал, что она скоро придет к нему, но... Но почему именно сейчас его нужно беспокоить, когда он только-только проснулся и сиял улыбкой при мысли, что скоро увидит свою девочку? Почему? Хотя лучше бы его вообще не беспокоили такие люди, как... «Здравствуй, Коля», — дружелюбно произнес знакомый, но до да более неприятный голос.